голова десятая Девятый этаж встретил Сонга бесконечным, уходящим вдаль абсолютно светлым полом и таким же небом. Из-за этого казалось, что он куда-то падает или летит. Куда бы ни кидал взгляд Сонг, он видел везде лишь белую пустоту. Ещё одно карманное пространство вместо этажа пробормотал парень, делая шаг вперёд. Он нисколько не сомневался, что степи, снежный мир были не этажами вовсе, а карманными пространствами внутри пирамиды. И что же они придумали на этот раз? Спешка яркого света ослепила его на мгновение, а когда зрение вернулось, он вдруг обнаружил вокруг себя около двух десятков практиков. После огромной толпы, что стояла с ним внизу и ждала начала испытания, такое число прошедших до предпоследнего этажа поражало. Его размышление прервал голос, прозвучавший в голове. "Внимание! Это испытание таланта". Последняя проверка, что вам осталось, испытуемый, вы согласны продолжить? Да, отозвался Сонг мысленно и вполголоса добавил: а талант-то им зачем проверять? Это точно испытание на прохождение в турнир. А ты как думаешь, красавчик в маске? Нежный голос прозвучал из-за спины юноши, обернувшись, он увидел перед собой девушку, что не так давно улыбалась ему. смывая чужую кровь с собственного лица, считаешь всё это организовано только лишь для того, чтобы позволить молодым воинам участвовать в турнире юниоров у этих ужных кланов синего кита несколько целей, подумай немного. Иногда это полезно. Девушка усмехнулась и отошла от Сонга. Тут же проводил я взглядом, лишь покачал головой. Вероятнее всего, она намекала на то, что это испытание, помимо своей основной цели, помогало кланам найти хороших кандидатов для вербовки. Это логично, стоило догадаться раньше. Тем временем посреди белого пространства появился уже знакомый с онго по испытаниям в павильоны камень. Единственным отличием были его размеры. Здесь он как минимум раз в 10 больше. выше в несколько раз самого рослого человеческого практика. Все испытуемые заметно оживились, увидев камень. Естественно, каждый из них считал себя лучшим, нисколько не сомневаясь в собственном таланте. Сонг же лишь выдохнул. Он отлично помнил, что случилось в тот раз во время испытания на прохождение в павильон. Устроят ли судьи его титул или они посчитают, что он не достоин выхода на турнир. Тем временем первый из испытуемых подошел к камню и, прикоснувшись к нему, замер. Так он стоял около минуты с вытянутой рукой. Наконец, вокруг камня появились небольшие искажения пространства, точно невидимый огонь полыхал у его основания. Эти искажения начали подниматься от основания к вершине, с каждой секундой делая камень все менее видимым для стороннего наблюдателя. И яркая вспышка и приглушенный хлопок закончили преображение валуна, вернув его к тому же спокойному, неподвижному состоянию. Испытуемый с фиолетовым духовным источником и 30-летним костным возрастом вы не проходите. «Что? Как это понимать?» «Я наследник секты адской плети!» Крик практика провалившего испытания исчез вместе с ним. Что? Это совсем не то, что проверяли на экзамене в павильоны. Сонг удивленно смотрел за следующим практиком, подходящим к камню. Что еще за духовный источник и костный возраст? Хотя последнее очевидно, скорее всего, проверка фактического возраста участвующих в испытании. Минута и бесстрастный голос опять объявил: "Испытуемый с синим духовным источником и сорокалетним костным возрастом вы не проходите". 40 лет. Ха, эти неудачники не придумали ничего лучше, как попытаться в таком возрасте стать участниками турнира юниоров. Тоза Требье презрительно отозвался один из воинов возле Сунга, тем самым подтверждая его мысли. Испытуемый с зелёным духовным источником и двадцатилетним костным возрастом вы проходите. Счастливый парень в светлых одеждах победно поднял руку и через секунду пропал, видимо, отправившись на следующий этаж. Испытуемый с фиолетовым духовным источником и 25-летним костным возрастом вы проходите, испытуемый с синим духовным источником и 19-летним костным возрастом вы не проходите, испытуемый с коричневым духовным источником и 30-летним костным возрастом вы не проходите». Девушка, стоявшая возле сонка, подошла к камню и, закрыв глаза, прикоснулась к нему. Испытуемый с жёлтым духовным источником и девятнадцатилетним костным возрастом, вы проходите. Что? Жёлтый духовный источник? Все практики удивлённо смотрели на пританцовывающую возле камня счастливую девушку. Это уровень гения ведущих кланов и сект мира. Кто она такая? Следующим камнем подошёл жена подобный мужчина и уверенно положил руку на него, улыбаясь, он неспешно обмахивался веером, как если бы сейчас не проходило никакого испытания. Испытуемый с жёлтым духовным источником и 28-летним костным возрастом, вы проходите. Ещё один сумасшедший с жёлтым духовным источником, Туз за сборище монстров проворчал всё ещё стоящий возле Сонга Практик, что не так давно презрительно отзывался о вылетевших. Отлично. Второй воин с жёлтым источником души пробасил глава синего пламени. В этот раз отличный улов. Можно попробовать переманить этих двоих. Они, как обычно, запросят огромное количество ресурсов, проворчала Струха, кутаясь в тёплую накидку. И мы дадим им то, что они просят, Куад. Может, твоему клану не нужны гении и свежая кровь, а вот нам они бы точно не помешали, сказал в ответ глава Синего волка. Главы кланов продолжали внимательно смотреть за прохождением последнего испытания. Для них именно оно было самым важным. Твари заметил в уже поредевшей толпе возле камня испытания шатающуюся объёмную фигуру. Стал стягнет твёрдой походкой с упорством приближался к своей цели. Через несколько минут он застыл перед камнем, пару мгновений просто сощурившись смотрел на него, а затем упал к подножию валуна, попытавшись обнять его. Испытуемый с фиолетовым духовным источником и восемнадцатилетним костным возрастом, вы проходите перед тем, как исчезнуть. Толстяка успела стошнить прямо у основания экзаменационного камня. «Боги, что за убожество, фу!» Многие с отвращением смотрели на оставшуюся лужу от пьяницы. «Интересно, какой все же у меня костный возраст? Я ведь наверняка не знаю, сколько мне лет». Юноша подошел к камню и с секундной заминкой прикоснулся к нему. Поначалу он ничего не почувствовал, кроме покалывания в кончиках пальцев, но спустя мгновение его затянуло в круговерть какого-то непонятного вихря. Сонг ощутил, как какая-то невероятная сила проходит сквозь него, осматривая и анализируя его знания, умения, развитие концепции и даже тягу к постижению нового и потенциал развития. Испотуемый с красным духовным источником и семнадцатилетним костным возрастом, титул Митра, неизвестная родословная. Вы проходите вокруг, все замолчали, смотря на Сонга. Что? Голова синего пламени вскочил со своего места. Все остальные последовали за ним, пораженно смотря на вырисовывающуюся перед ними картину девятого этажа. «Неизвестная родословная Митра? Красный духовный источник в семнадцать лет?» завороженно повторила Фир Ял, наследница клана Синего Феникса, следя за юношей в маске. Она даже не обратила внимания на полный ревности взгляд гиганта, сидящего невдалеке от нее. узнать, кто он такой и откуда появился в городе, к какому клану или секте принадлежит. Глава Синего Волка отдал приказ своему советнику, стоящему возле двери. Остальные главы практически одновременно отдали такое же распоряжение своим помощникам. А если это кто-то с центрального континента? В сомнении покачал о головой Струхасон Куат. Даже если и так, думаешь, мы не сделаем достойное предложение, возразил Винк Шэдоу. Тем более мой камень знает родословную династии Синг. Это что-то совсем иное. Не думаешь, что парень с центрального континента? Тогда откуда он и что у него за родословная? Высказал общую мысль глава Синего Феникса. Мы всё узнаем. А пока прошу вас держаться от контактов с этим испытываемым. Важно не спугнуть такую крупную рыбу. Ничего не зная о том, какую бурю устроил, Сонг очутился на последнем этаже пирамиды в виде огромного зала со сводчатым потолком. Здесь его уже ждали другие практики. Наконец, когда последний испытуемый закончил проходить проверку камнем, в головах всех, кто прошел, прозвучала мысль и речь. «Поздравляю всех, кто сумел пройти пирамиду испытаний. Теперь каждый из вас имеет право на участие в турнире юниоров, проходящем в городе Синего Кита через несколько недель». Каждому из вас вручаются пропуска на пятый и шестой ярусы города. Турнир юниоров пройдёт на центральной арене пятого яруса возле высшего аукциона города. Мы ждём вас там за 1 день до начала турнира. А теперь я прощаюсь с вами. Сказав последнюю фразу, голос умолк, и зал исчез тоже. Сонг неожиданно вместе с другими практиками очетился посреди площади возле пирамиды. "Хей, красавчик в маске", девичий голос раздался возле молодого человека. "Как насчёт выпить вместе?" Парень посмотрел на подошедшую к нему девушку в синем одеянии. "Выпить вместе? Я хорошо помню твоё лицо, залитое кровью какого-то бедолаги", мысленно сказал Сонг. Вслух же он ограничился нейтральным. Спасибо за предложение, но вынужден отказаться. Я устал и хочу отдохнуть. Может, позже. Договорились с тебя обед. Только учти, я люблю поесть. Тогда до встречи. Сонг пораженно проследил за уходящей девушкой. Чем-то своим поведением она напоминала ему Син Фен. Кстати, о Фен. Интересно, все ли с ней сейчас в порядке? Он пропал так внезапно, оставив девушку с её саморазрушительными припадками совсем одну. Приходилось надеяться на её благоразумие и то, что Сунгу всё-таки посчастливится преодолеть воздействие яда. Возможно, он даже сумеет каким-то невероятным способом вернуться на континент Белых облаков. Хотя, если говорить честно, кроме поиска Усинфен, сейчас там ему делать нечего. Хозяин зимнего сада и клан Вэй просто не позволят спокойно путешествовать по территории империи. Сонг устало выдохнул. Все это он обдумает, когда сумеет получить лекарство от яда, а пока это лишь пустые размышления. Спокойным шагом парень направился к своему временному жилищу в боевом зале.